Заключение. Вот и пришла пора поставить точку в написании этой книги. Вы познакомились со своим внутренним ребенком, узнали, что он может быть раненым и чудесным, и что это важная части нашей личности. познакомились с упражнениями, которые способствуют исцелению внутреннего ребенка. стали формировать в себе достаточно хорошего родителя и ступили на путь безопасного и адекватного взросления прочитали психотерапевтические истории, которые, я надеюсь, вам тоже помогли. Хочу еще раз подчеркнуть, что работа по исцелению своего внутреннего ребенка – работа долгая, терпеливая, кропотливая, требующая отсутствия суеты, спешки, а также требующая бережного и заботливого отношения к себе. Ведь вы работаете с ребенком, пусть и с внутренним, но все же ребенком, А еще хорошо бы понимать, что исцелиться один раз на всю жизнь невозможно. Как нам необходимо поддерживать постоянно в хорошей форме свое физическое состояние, хорошо питаться, достаточно много двигаться, в целом следить за своим здоровьем и обязательно чистить зубы каждый день, так и в поддержании своего эмоционального Психологического здоровья требуется регулярность и постоянство. В разные этапы жизни, в связи с разными событиями, человек все равно будет обращать взгляд назад, в свое детство, чтобы там, возможно, найти ответы на какие-то важные для него вопросы. Я сторонница мягкой и бережной поддержки человека на этом пути. Кроме того, важно помнить, что невозможно один раз прикоснуться к теме внутреннего ребенка и потом об этом просто забыть. Диалоги, встречи с внутренним ребенком, осознание или нет, так или иначе продолжаются всю жизнь. И встречи эти не всегда наполнены радостью и беззаботностью, и про это тоже важно помнить. Возвращайтесь к упражнениям книги время от времени. Пусть она станет вашим помощником и поддержкой для взаимодействия с детской частью вашей души. Буду благодарна вам за отзывы о книге. Пусть ваш внутренний ребенок будет счастлив. Предлагаю тебе эту таблицу поместить на видное место, чтобы периодически возвращаться к размышлениям над ценностями в основных сферах нашей жизни. Мои правила и ценности. Здоровье Деньги, семья, работа, друзья, любовь, образование, духовность, отдых, другие ценности. Об авторе. Погудина Евгения, практикующий психолог-консультант, кандидат филологических наук, арт-терапевт, 12 лет проработала доцентом на факультете психологии Томского государственного университета. Ведущая авторских групп по работе с детством взрослого человека, обучающих курсов для психологов, а также автором многочисленных статей по практической и возрастной психологии. Контакты автора в социальных сетях. ВКонтакте vk.com Евгения Погудина. vk.com Чудесный ребёнок. Евгения Погудина Facebook Евгения Погудина